Пелок. Новый год — семейный праздник. Они и были большой семьей, бригадой. Праздновали у Белого. — Кабану привет! Давай, пока! — Саша закончил разговор по телефону и отправился в детскую. Оставался у него в старом году еще один должок. Ванька спал. Саша тихонько сел к столу, задержав взгляд на портрете Оли в свадебном платье. Оля загадочно улыбалась ему, прижимая к груди цветы. «Сейчас, моя маленькая, я помню, что обещал». На большом листе он печатными буквами писал жене записку. Ту, что не закончил писать, тогда в роддоме. А гости уже ввалились в квартиру. Шумные, веселые, все друзья и коллеги при барышнях или женах. Как же, праздник ведь! Оля в длинном синем декольтированном платье встречала гостей одна. Сашка застрял где-то там в недрах большой квартиры. «Стол ломился!» Оля с бабушкой целый день пекли, резали, жарили. Саша с рынка возил еду аж три раза. «Вить, потрогай, елка живая!» Белокурая пчелина подружка кокетливо повела плечиком. «Реально, настоящая!» Пчела потрогал празднично убранное деревце. Макс Карельский застрял в коридоре. «Что за дела? Побросали ему на руки свои шубы и свалили к столу!» Он огляделся, вешалки не наблюдалось. Недолго думая, Макс скинул свой груз прямо на пол. Обнаружив, наконец, шкаф, он загрузил туда все это мохнатое хозяйство и только тогда присоединился к компании. В конце концов, у него тоже праздник. Только-только он облюбовал место себе за столом, зазвонил мобильник. Вот черт! Да, Макс поднес телефон к уху, но ответа дождался извне от Фила. «Макс, даю установку!» Фил похлопал парня по плечу. «Расслабься!» Елизавета Павловна принесла из кухни последний салат с лососем. «Ну что, праздник-то будем начинать. Филу уже хотелось выпить. И поесть, соответственно. А где Сашка-то? Не приболел случайно?» Пчела с интересом взглянул на Олю, немного повзрослевшую и необыкновенно красивую в этом длинном вечернем платье. «Саш!» — крикнула Оля, собираясь отправиться на поиски потерявшегося в трех соснах мужа. «Олюшка, не волнуйся, сейчас позову», — остановила ее бабушка. Саша был обнаружен в детской комнате возле кроватки спящего сына. — Саша! Ну что вы, как лорд Байрон! — укоризненно покачала головой Елизавета Павловна. — Давайте к столу. Вас все ждут. — Сейчас иду. Саша положил записку в карман и, осторожно, чтобы не разбудить, погладил Ваньку по голове. — Вот он, мужик! — восторженно прошептал он, и запустил карусель с погремушек. Сладкая мелодия сопровождала кружение уточек, курочек и еще каких-то непонятных птичек, лебедей, что ли. А вот и я появился в гостиной Саша. Не один, а с куклой-марионеткой. Он умело вел мальчугана чем-то похожего на Ваньку. «Иди, открой Кате», — попросил он космоса, среагировав на звонок в прихожей. «А где мама?» — спросил Фил. «А я ее в Анталию отправил. Пускай отдохнет немного». Пробравшись с Ванькой на центральное хозяйское место, рядом с солей, он постучал ножом по бокалу. Дождавшись тишины, начал тронную речь. «Уважаемые братья и сестры! Извините, что заставил вас так долго ждать. Я бы хотел поднять этот тост!» Сквозь бокал с шампанским он осмотрел готовых к празднику гостей. «Сейчас Катя с космосом подтянутся». Саша предвкушал готовящийся сюрприз. «Поднять тост! За этот уходящий 93 третий год!» Он был нелегким. Он был, надо сказать, очень трудным. Но, тем не менее, несмотря ни на что, мы все-таки живы. А это главное в нашем деле. «Поехали!» Он поднес бокал к губам, но успел предупредить, смеясь. «Пидорасы пьют, сидя». В комнату шумно ввалилась сладкая парочка. Катерина, наряженная Дедом Морозом, и Снегурочка-космос со смешными длинными косицами. «Тетка, я тебя люблю!» Радостно заорал Саша, перекрывая общий возбужденный гам. «Катюха, я тебя обожаю!» «У крылечка на площадке?» — завела детский стишок Катерина, поигрывая длинной седой бородой. «Ковырял я снег лопаткой!» — подхватил фальцетом космос, сверяясь с записью, накорябанной ручкой прямо на ладони. «Я не помню, что там дальше-то про снег?» — запнулся Дед Мороз. «Только снега было типа там мало!» Уже подпивший кос отыскал на шпаргалке нужную строчку. «Я снегурочку слепила!» Дальше Катя помнила. «В коридор поставила!» Изо всех сил старался говорить по женский космос. «А она растаяла!» Грянули они хором под дружный хохот. «Я люблю вас!» Кричал Саша комичной парочке. Телевизор выдал картинку с торжествующим президентом Ельциным. «Двенадцать!» истошно завопила подружка пчелы. «Двенадцать!» — панически подхватили остальные. «О, бьет! Ну, открывайте! Космос, не спи! Осторожнее! Ну, скорее, скорее, не успеем же!» — волновался народ. Захлопали пробки шампанского. Пенещийся божественный напиток лили в подставляемые бокалы щедро. Скатерти тоже досталось. Телевизор выдал перезвон, предваряющий бой курантов. «Дорогая братва!» Саша вдруг заговорил голосом Ельцина. «Поздравляю вас с наступающим годом, собаки! Желаю, чтобы никто из вас не стал сукой, понимаешь!» Елизавета Павловна поджала губки и укоризненно посмотрела на внучку. Оля сделала ей страшные глаза. «Чтобы у нас все было без базара!» Продолжал Саша, ловко имитируя характерные интонации президента. «А в лопатах полно зелени!» Дружная «Ура» Совпала с боем курантов. Под куранты Саша и отдал Оле мятый листок, который выудил из кармана. На нем крупными печатными буквами было написано. «Оленька моя, в отличие от меня, наш сын будет человеком. Я люблю тебя». «А как я-то тебя? Ты даже не представляешь. Все у нас будет, как ты говоришь, по уму», — прошептала Ольга. Новый год они встретили поцелуем. Нежным-нежным, длинным-длинным почти как когда-то на свадьбе, только теперь исключительно по собственной инициативе. — Оленька моя! — прошептал Саша и посмотрел на своих. — Ну, с Новым годом, с новым счастьем! Год кончился, они повзрослели, словно Фархат унес с собою их юность. Год начинался, 1994. Каким-то он будет, этого не знал никто. Конец книги. Запись произведена Редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Май 2012 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.